Иосон. Глава 17, стих 5. Иосон был уважаемый в Фессалониках человек. Вместе с христианами он пережил несколько неприятных минут. Его тоже повлекли неуверовавшие иудеи и негодные люди, взятые иудеями с площади. Обвинения, все тоже всесветные возмутители, Обращено опять к апостолам, но их не находят в доме знатного Иосона. Иосону приходится объясняться с маленькими пилатами Фессалоник. Толпа неуверовавших иудеев и негодных людей, точь-в-точь, точь, как пред иерусалимским пилатом, опять неистовствует, кричит. Дальний отплеск великой волны, поднявшейся на Господа и на Христа его. Но... Тут не мученичество, не распятие, а досаждение и неприятность. Негодные люди больше неприятностей, в данном случае, принесли самим себе, чем Иосону. Чтобы возмущать город, надо было, очевидно, иметь еще более злую душу. Правы те, которые жалеют не столько жертву, сколько палача, В духовном смысле палачи несчастнее своих жертв. Около каждого человека и церковного дела в мире слышен всегда дьявольский ветер, поднимающий пыль вокруг и бросающий ее в глаза людям. Зло не в силах ничего само привнести, влить, дать, но хочет отнять от людей все и испугать их на самом пороге добра, сделать их Бессильными для блага. Но трезвые и мудрые христиане, как Асон, один за другим спокойно распутывают все дьявольские сети, узлы и колтуны, выходя из тупиков зла и выводя других».